Глава 29. Фрейя Фрея. «Поможешь мне сфотографироваться в полный рост?» — спрашиваю я Элли, как только она поднимается в мой офис в Kindred Spirits. Раньше в этом помещении хранилась мужская и женская одежда на различных стадиях переделки. Теперь оно битком набито образцами одежды для собак и кошек. «Это образцы из Китая?» — взвизгивает Элли, бросаясь к раскроенному столу. Она берет в руки кошачий плюс сайз скилд. Господи, ничего милее я в жизни не видела. И Я прикусываю губу и с тоской смотрю на шотландку. Мне было так больно, что я почти отказалась от этого дизайна. Но у меня все еще оставались обрезки ткани, принесенные маком. Не успела я опомниться, как уже делала выкройку, предвкушая, как забавно Геркулес будет выглядеть в этом костюмчике. Стараясь не обращать внимания на тоску в груди, Я присоединяюсь к Элли, рассматривающей образцы. Фабрика неплохо справилась с моими выкройками, правда? Я беру в руки зеленое платье-пачку для собаки и добавляю. Пару образцов вчера вечером не налезли на Геркулеса, так что мне нужно будет разобраться с ними, чтобы понять, что пошло не так. Элли смотрит на меня своими огромными голубыми глазами. «Надеюсь, ты сняла эту примерку на видео?» Я киваю и улыбаюсь. «Конечно. Геркулес просто лежал там, как труп. Это было очаровательно». Элли радостно хлопает в ладоши. «Отлично. Сохрани это видео до момента, когда мы запустим продажи». «Само собой, разумеется». Соглашаюсь я и возвращаю собачий костюмчик на стол. Я касаюсь руки Элли, чтобы привлечь ее внимание. «Так вот, как я уже говорила, мне нужно, чтобы ты сфотографировала меня в полный рост». «Мы можем выйти на задний двор и сделать фото в переулке за бутиком». «Зачем тебе нужно фото себя в полный рост?» — хмурится Элли. В прошлый раз, когда пыталась познакомиться с парнями по интернету, я поняла, что сделала большую ошибку, прикрепив только фото по плечи. Это было еще в Манчестере, и результат был ужасный. Я отворачиваюсь и задумчиво перебираю ткань на одном из костюмчиков для собак. Как-то раз я договорилась встретиться с парнем в баре, Он один раз на меня взглянул и сказал. «Знаешь, бывают девушки с пышными формами и просто толстые. Ты, моя дорогая, относишься ко второму типу». После этого он обозвал меня свинюшкой и ушел. Элли ахает и сочувственно касается моего плеча. «Какого черта? Я скрещиваю руки на груди и поворачиваюсь к ней. Так что неудивительно, почему у меня ушло столько времени, чтобы решиться снова попытать счастье. Элли хмурится и качает головой. «Почему ты внезапно снова захотела попробовать онлайн-знакомство?» «Я не уверена». Я присаживаюсь на стол. «Может, потому что я потеряла пару килограмм и набралась уверенности в себе? Или потому что мне через три недели стукнет тридцать, и я хочу сделать горячие фото, пока мне все еще двадцать с хвостиком?» Элли садится рядом и толкает меня в плечо. А может, дело в том, что ты переживаешь очень болезненный разрыв и считаешь, что раз после этого идиота оправилась? Ты готова к следующему?» Я бросаю на нее раздраженный взгляд. «Элли, мы никогда не были парой. Для того, чтобы расстаться, нам с Маком нужно было начать встречаться». Я протягиваю Элли свой телефон, но она качает головой. «Тебе не кажется, что ты слишком торопишься? Даже двух месяцев не прошло с тех пор, как ты была на игре Мака. Я все еще уверена, что она думается. У меня вырывается недоверчивый смешок. Элли! Я устала сидеть, сложа руки и ждать, пока со мной что-то случится. В тот день Мак наговорил мне кучу ужасных вещей, но в его словах была доля правды. Я прокручиваю в голове тот разговор в машине мака в стотысячный раз, и мне все еще больно. Очевидно, что мы с ним тогда совсем не поняли друг друга. Скорее всего, я бы правда всё бросила и уехала с Маком в Глазго, если бы он меня об этом попросил. Я была готова и к отношениям на расстоянии, и к тому, чтобы сделать перерыв на год. Я бы пожертвовала чем угодно, чтобы быть с ним. Но я промолчала, потому что слишком боялась попросить о том, чего я хочу. И чего же ты хочешь? Я хочу быть счастливой, восклицаю я. Каждый раз, когда я думаю о Маке, Я чувствую невыносимую боль в груди. Все это начиналось как секс без обязательств. Я просто не хотела быть 30-летней девственницей, и мне нужна была пара на твою свадьбу. Но потом между нами все изменилось. Вы все видели, что было в Шотландии? Мы перестали быть друзьями и стали чем-то большим. И теперь, когда я почувствовала вкус настоящей близости, я снова хочу ее испытать. Она нужна мне сильнее, чем крутая работа и хороший питомец. К черту возможные отказы, я все равно хочу этой близости. Элли тепло мне улыбается. Фрейя, ты заслуживаешь всего этого. Я киваю, вспоминая все, что я пережила с маком. Каково будет испытать подобное с кем-то другим? Пока что я даже не могу себе это представить. Мои воспоминания об отношениях с маком все еще слишком сильные, яркие и оглушительные. Я тяжело вздыхаю. «А еще я готова перестать быть идеальной подружкой невесты, просто потому что у меня никого нет». Элли обиженно поджимает губы. Твое одиночество не имеет никакого отношения к тому, что я позвала тебя на мою свадьбу». Я слабо улыбаюсь. «Я знаю. Но если бы у меня был парень, муж или семья, вряд ли бы мы с тобой подружились. Мне просто было бы некогда». «В таком случае я рада, что у тебя такая дерьмовая личная жизнь, потому что я не представляю, как бы жила без дружбы с тобой». Игриво толкает меня в плечо Элли. Я поворачиваюсь к ней и хитро подмигиваю. «А я рада, что вы с Роаном опубликовали то скандальное домашнее порно, и я смогла узнать тебя на таком глубоко личном уровне». У Элли рот открывается от изумления. «Слишком рано для таких шуток». Я шутливо прикрываю рот. «Но ты же теперь замужем?» «И что?» Элли начинает смеяться вместе со мной. «Больше никогда не шути про домашнее порно, ладно?» «Как скажешь». Я нежно улыбаюсь ей и обнимаю ее за плечи. «А теперь сфотографируй меня, пожалуйста, в полный рост с книгой в руках для масштаба, чтобы мужчины сразу могли оценить величину моей задницы». С превеликим удовольствием!